Глава 13. О боже. Моя голова так гудит, что пришлось даже солнечные очки надеть. Спасибо праздничному бренди. Это всё его проделки. Ну или праздничный пинаколади, которую где-то откопала Дженнис. Чем она думала? Хотя, если честно, оказалось так вкусно, что я заказала целую бутылку. В итоге я проспала будильник, который завела себе, чтобы не пропустить начало Чёрной пятницы, ничего не успела купить, а теперь вообще опаздываю. Хуже того, я только что просмотрела вчерашние покупки и осознала, что меня понесло куда-то не туда. Что нужно было купить? Скатерть, салфетки, свечи, обёрточную бумагу. Что я купила? Набор рождественских фартуков для всей семьи, блюдо для пирожков, копчёного лосося, праздничную пинаколаду, одну бутылку праздничный мохито, две бутылки молодого винок из амелы, 12 ёлочных шариков играющих jingle bells, ёлочку из войлока украшенную войлочными желединцами, очень красивая. Белую ёлочку украшенную бусинами и фонариками Просто с ног сшибательная. В прямом смысле на ярмарке все покупатели, завидев её, спотыкались на ровном месте. Ёлочку из папье-маше, украшенную шоколадными звёздочками, обёрнутыми красной фольгой. А как было не купить ёлку в блестящих алых шоколадных звёздах? Теперь у меня три ёлки. К тому же я уже заказала по интернету огромную шоколадку, живую норвежскую ель и отменить заказ не могу, потому что Люк утверждает, что запах хвои это неотъемлемый элемент Рождества. А ещё мне нужна экоёлка для джес. И того выходит пять ёлок. Глубоко задумавшись, я замираю с расчёской в руках. А можно поставить сразу пять ёлок? Представляю, что скажет на это Люк и прикусовую губу. звучит слегка чересчур. Конечно, можно распихать их по дому и надеяться, что никто не заметит. Или точно, нужно просто не называть их ёлками. Пускай ёлка у нас будет только одна живая, а все остальные, ну, скажем, кустики, и получится целый рождественский садик. Гениально! А ещё Боже, а который час? Ух, надо торопиться. К счастью, за окном стоит морозный солнечный день, небо по-зимнему ясное, и когда я привожу Минни в школу, никто не спрашивает, отчего это я в тёмных очках. А подъезжая к Леттерби-холу, я уже потихоньку начинаю чувствовать себя человеком. Конечно, когда рядом никто не издаёт громких звуков. Стой, Бэкс, стой. выводит меня из задумчивости вопль Сьюзи. Она несется прямо на меня, яростно размахивая руками. «Ш-ш-ш!» — отшатываюсь я. «Умоляю, тише, что случилось? Пожар, что ли?» «Нет!» — запыхавшись, выдает Сьюзи. «Хочу показать тебе свой сюрприз!» «Боже, сюрприз! Я и забыла! Наверное, Сьюзи решила иначе развесить сумочки или еще что-нибудь в этом роде». И всё же нужно её поддержать. Собравшись силами, я выдаю широкую улыбку. Конечно, не терпится посмотреть, показывай. Закрой глаза, возбуждённо командует подруга. Спорим, ты и подумать не могла? Зажмурившись, о чём вообще-то давно мечтала, и спотыкаясь на ходу, я следую за ней в магазин. Та-дам! Открыв глаза, Я вижу перед собой огромный баннер «Слава Спрюге! Сегодня пятница!» Потрясенно разглядываю его, пытаясь понять, не похмелье ли это играет со мной злые шутки, и, наконец, выдавливаю из себя. «Юху!» «Глядись!» — Юзи с восторгом указывает мне на располагающийся под баннером прилавок. «Рассмотри как следует!» И я тут утращусь настоящую на нём табличку, только у нас новая коллекция "Спрюги". На прилавке разложены стопки поздравительных открыток, подписанных "Спрюги вам в Новом году". Подушки с вышитыми слоганами "Не парся, будь спрюги", чуть ливее высятся строй кружек, украшенных изречением В жизни всегда есть место спрюги, а рядом в корзинке гора брелоков с хэштегом спрюги. Я просто теряю дар речи, но Сьюзи ничего не замечает. Это наша новая спрюги-компания, радостно вещает она. Вот он, мой секретный проект. Бекки, ты даже не представляешь, как он сразу стал популярен. Вчера товары расходились Как горячие пирожки. Слушай, а можешь где-нибудь записать мне, что точно означает слово спрюги, добавляет она, подумав. Покупатели нас с Айрин вчера просто замучили расспросами, а мы никак не могли вспомнить. Э, кажется, там было что-то про счастье, да? Э, в этом роде. Я пыталась гуглить, но ничего не нашла. Ой, и Бэкки, вот и ты, клянится Айрин. Послушай, а как правильно произносится спруги или сперёги? Придётся тебе дать нам пару уроков норвежского. "Ну какая же прекрасная идея", добавляет она. "Так свежо, так необычно. Мы первыми в Британии начали продвигать спруги". "Надомую да", отзывается счастливая Сьюзи. "Почти все покупатели говорят, что никогда раньше о нём не слышали". А мы впереди планеты всей. Подхватывает Айрин. У шкамоу разбираться в новинках, как не Бекки. Да уж, а Бекс всегда в курсе последних тенденций, с знанием дела подтверждает Сьюзи. Она у нас настоящая законодательница мод. Желудок у меня скручивается в жгут, и виной тому вовсе не праздничное бренди. Сьюз, начинаю я Но у меня просто язык не поворачивается всё ей объяснить. Господи, не могу я сказать правду. Но уж придётся. Как-нибудь. Сьюзи, иди сюда. Я утаскиваю её в уголок подальше от прилавка с прюги и атарин. Сьюзи, послушай, отчаянным шёпотом произношу я. Я всё это с прюги выдумала. Что? Непонимающе хлопает глазами она. Я выдумала спрюги, чтобы позлить тех нахалов. Просто сотворила из ничего. Такого и слова-то нет. По мере того, как до сьюзи начинает доходить ужасная правда, она постепенно меняется в лице. Нет, лепечет подруга. Не может быть. Взгляд её перебегает от меня к прилавку с спрюги и обратно. Хочешь сказать ты? Господи, она судорожно сглатывает. Бэкс, не шути так. Я не шучу, убитым голосом отвечаю я. Извини. Но ты же целую речь толкнула, и звучало так убедительно, мы все поверили. Знаю, я хотела тебе рассказать, что всё выдумала, но, вздвинув брови, я пытаюсь вспомнить, почему этого не сделала. И вспоминаю наконец. Крик пришёл, и у меня всё из головы вылетело, признаюсь я, покраснев от стыда. Сьюзи всё смотрит на прилавок с приюги. Уверена, в голове у неё сейчас просто ураган гудит, и не в хорошем смысле. Поверить не могу, что ты умудрилась такое сочинить, наконец выдаёт она. Как ты могла? и сверлит меня обвиняющим взглядом. А мне было знать, что ты купишься ей и нашёшь подушек с надписью не парся, будь спрыуги, оправдываюсь я. Как и такое можно предугадать? Но тогда получается, что мы нарушаем закон о защите прав потребителя. Охейтсюзи потрясён, обводя рукой торговый зал. Мы ведь всем говорили, что это норвежское слово. Боже, на нас подадут в суд, привлекут к ответственности. «Придется уничтожить всю коллекцию!» Она прячет лицо в ладони, и мне тут же становится совестно. «Сьюзи, успокойся!» Я обнимаю ее за плечи. «Никто не подаст на тебя в суд!» И тут мы видим, что в магазин входят наши первые за сегодня покупатели, две женщины средних лет. Они сразу же направляются к прилавку «Спрюги», и вскоре до нас доносится «Сьюзи». заинтересованные возгласы Нужно пойти и рассказать им, что всё это фальшивка, удручённо говорит Сьюзи. Не надо, Сьюз, с жаром убеждаю я. Не уничтожай коллекцию, будет ужасно жалко. Это ведь всего лишь слово. А ты сделала такие прекрасные вещи. Ну что, страшного, если у пара человек дома будут подушки со словом спрюги? Но ведь мы утверждаем, что оно норвежское, безнадёжно вздыхает Сьюзи. Значит, обманываем? Тогда давай не будем говорить, что слово норвежское. Поразмыслив, предлагаю я. Скажем, некоторые полагают, что это понятие пришло из норвежского языка. И это не будет ложью, ведь как минимум, все вчерашние покупатели так и думают. К тому же, тут меня осеняет идея: Язык штука живая, постоянно развивающаяся. В словарях каждый год появляются новые слова. И почему бы одному из них не быть спрюге? В каком-то смысле подозрительно смотрит на меня Сьюзи. Сначала мы начнём его использовать, потом другие подхватят, так оно в язык войдёт. Ведь так оно всегда и происходит, продолжаю убеждать я. Так язык и развивается. А если кто спросит, мы всегда можем сказать, что слово почти норвежское. Что вопрос о включении этого слова в словарь норвежского языка находится на рассмотрении. Одна из покупательниц, довольно блестя глазами, набивает корзинку вещами с прилавка с прюги. Дочки очень понравится, говорит она подруге. Так необычно. Очень оригинально. Вторит ей спутница и тянется за подушкой. Нигде больше такого не видела. Видишь? киваю я на них. Они обе в восторге. Если, скажем, правду, обломаем им весь кайф. А разве это в духе Рождества? Нет. Ничего подобного. Вот что я думаю. Если слово спруги делает людей счастливыми, кто мы такие, чтобы всё портить? Хм, слово-то хорошее. Россияна соглашается с Юзи. Отличная. Подхватываю я, стараясь внушить ей уверенность. Позитивная, вдохновляющая. Какая разница, откуда оно взялось? Я уже собираюсь пойти помочь покупательницам, но тут на мой мобильный приходит сообщение. Я быстро пробегаю его глазами, затем судорожно сглатываю и читаю снова. «Что?» — смотрит на меня Сьюзи. «Э-э-э, да так, пустяки. Крейг приглашает нас с Люком зайти вечером выпить по стаканчику вина, как ни в чем не бывало, объясняю я. Пишет, устроим камерную вечеринку, только мы никаких посторонних». Сьюзи округляет глаза. «Камерная вечеринка? Только мы никаких посторонних?» Похоже, она в шоке. «Бэкс!» Тихоть понимаешь, что это значит. Мне и самой только что это в голову пришло. Но Сьюзи я в этом не признаюсь. Да и самой себе тоже не понимаю, вот прямо отвечаю я. Сьюзи, у тебя слишком богатое воображение. Серьёзно, Бэкс? А может, это ты слишком наивна и не видишь дальше своего носа. Она опускает руки мне на плечи и проникновенно смотрит в глаза. «Просто пообещаю, что вы договоритесь о стоп-слове, хорошо?» «О стоп-слове?» Тут уж я не выдерживаю и начинаю хохотать. «Не нужно нам никакое стоп-слово! Ты что же, думаешь, он нас в подземелье упрячет?» «Я бы не удивилась», — зловеще отзывается Сьюзи. «Кто знает, что его заводит?» «А что, в коттедже есть подземелье?» «Ну, вообще-то нет», — подумав, признает Сьюзи. Но может он из старой ванной комнату для сексуальных утех сделал? Сьюзи, ты совсем уже. Мы просто выпьем по бокалу вина, как культурные люди, и разойдёмся. Конец истории. А теперь я пойду и помогу покупательницам. В конце концов, мне за это зарплату платят, многозначительно произношу я. Но стоит мне направиться к прилавку с прюгги, как телефон снова начинает вибрировать. Прочитав второе сообщение от Крейга, я невольно охюю. А возьмите купальные костюмы, вместе поболтахаемся в джакузи. Или, а можно прямо так, а натюрель. Смайлик. Пожалуй, лучше не буду говорить об этом с Юзи. Господи. К половине седьмого наряд, в котором я пойду к Крейгу, уже выбран. Это острожайший Чёрные брюки, крайне скромная блузка с воротником, а бантом и вечерняя накидка на пуговицах. Купила её как-то на распродаже и всё думала: "Господи, ну зачем? Куда мне носить накидки?" Ха, что ж, вот теперь знаю. Минни пьёт молоко за кухонным столом, а я сижу рядом, проглядываю в телефоне словарь и чувствую себя человеком, который ведёт очень бурную двойную жизнь. Вроде как приглядываю за своей невинной крошкой, пьющей перед сном молочко, и в то же время подыскиваю для нас с мужем стоп-слово. У меня уже набралось штук 10 вариантов, например, Chanel, Dolce или Gabbana. Тут до меня доходит, что эти слова это к запросто в разговор не вернёшь. Может, нужно остановиться на чём-то более повседневном, типа привет или вода. А как тогда быть, если мне захочется пить? Вот ведь ещё проблема. Интересно, а зачем вообще нужно стоп-слово? Разве не самое логичное просто сказать: "Стоп!" или "Ну с меня хватит, я домой. Меня коллективный секс не интересует, я больше по шопингу". Хотя это скорее стоп-предложение, даже два. Когда в кухню входит люк, я до того из дёргана, что аж подпрыгиваю на стуле. И нервно выпаливаю. Так мы правда к ним идём? Что? А задача на переспрашивает Люк. Ну, конечно. Если только ты не передумала. А что, неважно себя чувствуешь? Прекрасно я себя чувствую, взвизгиваю я. А будет очень весело. Я вся в нетерпении. И э Крейк написал кое-что. Я откашливаюсь. Кх -кх -кх -кх Насчёт джакузи. Джакузи? Смеётся Люк. даже не знаю, зайдём ли мы настолько далеко. Я растерянно смотрю на него, гадая, что он имел в виду под настолько далеко. Боже, может, Сьюзи права? И я наивная душа до сих пор не считывала подтекста? Да нет же, Люк ни за что не согласится на коллективный секс. Не согласится же. Тут раздаётся звонок в дверь. И люк впускает в дом Кей нашу няню на этот вечер, жизнерадостную женщину лет 60, настоящей кладезь местных сплетен. Укладывая Минни в постель, мы узнаём от неё все подробности об операции, которую перенесла собака её соседа. И вот не успеваю я оглянуться, как мы уже идём по тёмной, мирно дремлющей деревушке по направлению к коттеджу Чибис. Люк всё рассказывает что-то о вине, которое несёт Крейгу в подарок, и о том, что надо бы нам съездить во Францию, погулять по виноградникам. А я только киваю и повторяю машинально, даже не вслушиваясь в его слова: "Да-да, бургонское, чудно". С каждым шагом я всё сильнее дёргаюсь. И твержу себе, что это просто смешно, ничего не будет. А вдруг будет? Что мне тогда делать? Боже, мы ведь уже почти пришли. Может, быстренько просветить люка? Чтобы попасть в коттедж Чибис, нужно свернуть с главной улицы в небольшой тёмный переулочек. Тут, конечно, не совсем кромешная тьма, впереди что-то светится, сам коттедж, наверное. Чем ближе мы подходим, тем ярче и ярче становится свет, а наконец Увидев его источник, я принимаюсь удивлённо хлопать глазами. Вау! Оказывается, весь фасад домика увит гирляндами, белыми и разноцветными. Минни была бы в восторге. Мы подходим ещё ближе, и Люк присвистывает. Гляди-ка, а вот и джакузи. Он негромко смеётся. Ну и штуковина. Муж указывает в сторону огороженного из гродю заднего двора, а я, проследив за его взглядом, невольно застываю. Там не только джакузи размером с хорошего слона, там ещё и настоящий бар в гавайском стиле, три шезлонга, штук 6 уличных обогревателей и пальмы в горшках. Интересно, пальмы они тоже с собой привезли, с любопытством спрашивает Люк. А шезлонги? Время года-то не совсем подходящее. А насчет уличных обогревателей, я тут недавно статью прочел. Он начинает рассказывать что-то о глобальном потеплении, но я ничего не слышу, просто в оцепенении разглядываю пальмы. Пальмы. Разве это не условный знак свингеров? Вроде бы они специально выставляют их в саду, чтобы привлекать другие заинтересованные пары. Мы ступаем на ведущую крыльцу тропинку, а сердце у меня, кажется, вот-вот выскочит из груди. А вот оно. Теперь ясно, что все было правдой. Сьюзи не ошиблась. Нужно немедленно сказать Люку. Он уже тянется к дверному звонку, но я успеваю перехватить его руку. «Люк!» — в панике шепчу я. «По-моему, они не о вине с нами собираются беседовать». Это всё для отвода глаз. «Что?» — изумлённо оборачивается ко мне Люк. «Мне кажется, они хотят... Они хотят...» Сглотнув, я едва слышно заканчиваю. «Устроить оргию». «Что?» — разражается смехом Люк, а затем, взглянув на меня, спрашивает. «Бэки, ты что, серьёзно?» «Да, Крык тащится от секса втроём, вчетвером и вообще в многером». Всю здесь с ним интервью на одном сайте прочитала. Он постоянно ходит на секс-вечеринки. Видишь пальмы? Я машу рукой в сторону заднего двора. Это знак. Осторожно, свингеры. Хм. А мне казалось, что символ свингеров пампасная трава, невозмутимо отзывается люк. Пальмы, трава. Какая разница? Нам нужен план, не унимаюсь я. Условный сигнал Эй, ребята, вы уже тут? Раздаётся изне откуда хриплый голос Крейга, и я подпрыгиваю от неожиданности. Оказывается, он смотрит на нас, высунувшись из окна. Сам весь сияет, и рубашка у него распахнута на груди. Боже, он что нас слышал? Нет. Надеюсь, что нет. Э, привет, выдавливаю из себя я. А мы тут как раз привет. Привет, привет. Непринуждённо здоровается Люк. Спой что-то через секунду. Крик исчезает. Я слышу, как в доме раздаётся его голос. Надин, они тут. За дверью уже стучат высокие каблучки. Чёрт. Наше стоп-слово "спрягги". В панике выпаливаю я. Договорились? Что? Обескураженно спрашивает Люк. "Спрягги" наше стоп-слово. "Спрягги". Ну всё, времени объяснять больше нет. Дверь распахивается, и нам навстречу выходит Надин, благоухающая какими-то мускусными духами. В вырезе её шёлковой блузки виднеется роскошная грудь. "А, ребята", восклицает она, обнимает Люка, а затем меня. "Добро пожаловать". "Привет", отзывается Люк. "А мы вам кое-что принесли". Надин забирает бутылку, помогает нам повесить пальто и заводит в большую светлую комнату. В камине весело пылает огонь, на каминной полке подмигивают огоньками гирлянды, а вся обстановка представляет собой некую смесь деревенской гостиной и студии звукозаписи. Повсюду расставлены мягкие уютные диваны и кресла, но поодаль высится несколько больших усилителей. А рядом с ними виднеются три стойки с гитарами. Э, ребята, в гостиную входит Крейк в уже знакомых мне потёртых джинсах. В руках у него бутылка вина, кажется, очень дорогая. Я догадалась, потому что этикетка на ней старая и потрёпанная. Крейк целует меня и дружески пожимает руку Люку. И вот мы уже сидим на диванах Слушаем, как огонь потрескивает в камине и любуемся мерцающими гирляндами. Надин угощает нас оливками и орешками, Крейг включает лёгкую музыку, и я слегка расслабляюсь. На секс-вечеринку пока что-то не очень похоже. Не то чтобы, правда, я хоть раз там бывала. — Как тебе вино, Люк? — спрашивает Крейг. — Налить ещё? — Люк... Садись поближе к огню, щебечет Надин. Тебе удобно на этом диване? Может, подушечку дать? Оливки будешь? И у меня внутри начинает верещать сирена. Оба они так и липнут к люку прямо как тогда в пабе. Но, может, это у них такой способ проявить гостеприимство? Какой милый у вас дом, пытаюсь я завязать разговор. Кругом гирлянды, красота. «Это и я заставила Крэга их развесить», — хвалится Надин. «Как рявкнула. Эй, малыш, полезай на стремянку, живо!» «Да уж, Надин у нас строгая госпожа», — со смешком подтверждает Крэг. «Видели бы вы, как она строит своих сотрудников». «Еще вина, Люк?» «Что собираетесь делать на Рождество?» «Мы впервые будем принимать гостей», — отвечает Люк. Обекке главный распорядитель вечеринки. А, впервые принимать гостей на Рождество. Надин сочувственно закатывает глаза. Помню, помню. Я чуть умом не тронулась. Вся семейка как с цепи сорвалась. А можно нам то, а давайте это. Кончилось тем, что я гаркнула: "Хватит. Всё будет так, как я скажу". "Боже!" вскрикиваю я, впервые проникнувшись к Надин симпатией. У меня то же самое. Я создала чат в WhatsApp, и у меня скоро крыша поедет от всех этих сообщений. Всем нужны разные конфеты, разные пирожки, и каждый требует, чтобы соблюли его любимую традицию. Моя сестра веган, лучшая подруга хочет делать с детьми поделки, её муж желает смотреть оперу, а наша соседка Дженнис мечтает о пиньяте. Просто невозможно всем угодить. Сколько человек ты пригласила? сочувственно спрашивает Надин, подливая мне вина в бокал. Вообще, если честно, они все вроде как сами себя пригласили, подумав, отвечаю я. Сами? округляет глаза Надин. Конечно, я всех их очень жду, торопливо поясняю я. И люблю до смерти. Уверена, будет здорово, просто очень уж много забот. Понимаю тебя, кивает Надин. Верили не от бэки, ты должна стукнуть кулаком по столу. Я совсем забегалась, продолжая жаловаться я, прихлёбывая вино. А теперь ещё и мама с Дженнис разругались, а ведь в гости-то они обе придут. О нет, морщит носик Надин. Так не годится. Никуда не годится, порывисто вздыхаю я. Надо же, а я и не отдавала себя отчёта. Как меня измотала вся эта предрождественская суета. Оказывается, излить душу кому-то постороннему может быть так приятно. Понимаете, я просто хочу, чтобы мы все провели прекрасный вечер, радовались друг другу, а не спорили, как лучше готовить брюссельскую капусту. Да не готовьте эту капусту, вот и всё, резко бросает Надин. На хрен капусту. Мы не за капусту любим Рождество, вторит ей крик с серьёзным видом. Забавно, когда эту фразу произносит своим хриплым голосом рок-музыкант. Звучит она как строчка из дурацкой рождественской песни. Невозможно удержаться от смеха. Я всё время себе это вержу, киваю я. Всё это неважно, правда же? Главное, чтобы все собрались за одним столом. Друзья, семья, «Вот что такое Рождество!» «Что ж, за это и выпьем», — поднимает свой бокал Крейг. «Точно-точно», — поддерживает Люк. «От души поддерживаю», — подхватывает Надин. «И кажется такой милой и приветливой, что я проникаюсь к ней все больше». «Мы даже девиз придумали», — доверительно сообщаю я. «Чтобы не украл Гринч, Рождество ему не испортить». А мне нравится "Kiwet Craik". Отличный девиз. К тому же, брюссельская капуста мёрзость. Я снова заливаюсь смехом, и надин гладит меня по коленке. "Бэки, я уверена, что всё получится, и у тебя будет Рождество твоей мечты с родными и близкими", успокаивает меня она. Только не забудь И сама получить удовольствие от праздника. Получить удовольствие? А я об этом и не думала. Переживала только о том, чтобы все не обернулось к катастрофой. И все же я улыбаюсь на Дину и говорю. Обязательно. Спасибо. Все ненадолго замолкают и снова принимаются за оливки. Крейг приглушает в комнате свет. И я вдруг понимаю, что мне тут нравится. Наконец-то я расслабилась. Ну а теперь Крейка пускается обратно на диван, вытягивает ноги и переглянувшись с Надин, оборачивается к люку. Вы, ребята, наверное, всё гадали, для чего мы вас пригласили. Должен признаться, у нас была кое-какая цель. И я мгновенно настораживаюсь. Цель? Крейк внимательно глядя на Люка, подаётся вперёд. Инадин проделывает то же самое. Атмосфера мгновенно накаляется. В ушах у меня грохочет. Боже, это всё по-настоящему? Они пытаются нас соблазнить. Как я могла расслабиться? Нужно было оставаться на чеку. Цель, спокойно спрашивает Люк. А я думал, наша цель узнать друг друга получше. Что ж, смеётся крик. Как говорится, с кем ляжешь, с тем и встанешь. И, конечно, нам бы хотелось узнать вас получше, прежде чем с кем ляжешь, господи. Не знаю, допустимы ли для вас подобные вещи. Подпустив в голос хрипотцы, подхватывает надин, встряхивает волосами и пристально смотрит на люка. Электрический свет бликуют на её намазанных блеском губах, навидневшиеся в декольте груди на складках шёлковой блузки. Хмм, приходится признать, что выглядит она шикарно. Сердце у меня бьётся как сумасшедшее, язык примёрз к гортани. Всё кажется каким-то нереальным. А ещё мне ужасно интересно, что ответит Люк. Боюсь, что для меня нет. Решительно произносит люк, и я вздыхаю с облегчением. «Разумеется, я нисколько не сомневалась, что он скажет «нет». «Понятно», — мгновенно отзывается Надин. «Это очень печально. Но, может быть, мы сумеем вас переубедить?» «А, -а, -а я сегодня узнала новое слово», — вклиниваюсь я, обнаружив, что ко мне вернулся дар речи. «Спрюги!» «Это по-норвежски». Немного значительно глядя на Люка, повторяю: с прёги, с прёги. Но никто и ухом не ведёт. А я-то считала тебя, Люк, человеком без предрассудков, хрипит Надин и сверкая грудями в декольте, подаётся к Люку ещё ближе. Буду с тобой откровенна, хорошо? Я страстно хочу этого, мечтаю показать тебе свою презентацию. Я растеряна, хлопаю глазами. Презентацию? Э, о чём это она? Может, это эфемизм для обозначения какой-нибудь интимной части тела? И вдруг вижу на полу у самых ног Надин торчащий из-под дивана лист бумаги, на котором крупно выведено презентация. Погодите-ка. Презентация в смысле презентация Так, минуточку, что здесь вообще происходит? Я могу помочь тебе советом, спокойно отвечает Люк. Но инвестором выступать не стану. Но «Ну, ведь ресурсы у тебя есть, трепещет ресницами Надин. Однажды ты можешь захотеть расширить компанию. У тебя есть опыт, а у меня талант. Так вам нужны деньги. Соображаю я, наконец, и Надин сердито оглядывается на меня. «Нам нужно сотрудничество», — поправляет она. «Дело не в деньгах, а в возможности объединить наши способности и идеи. Направить мою энергию и драйв в перспективное русло». Тут она хмурится и спрашивает. «А ты думала, что нам нужно?» «Секс», — выпаливаю я, не успев прикусить язык. Все потрясённо молчат. Крейк во все глаза пялится на меня, у Люк уже на лице застывает выражение, расшифровать которое я в таком взбудораженном состоянии не могу. "Секс?" наконец переспрашивает Надин и смотрит на меня с таким недоумением, что становится даже как-то обидно. Как будто предположить такое могла только законченная идиотка. Моя подруга Прошла в сети, что вы часто ходите на секс-вечеринки, оправдываюсь я. В Москве и ещё где-то там, ну, типа, любите секс втроём, в четвером. Если надин о московских вечеринках крейга была ни сном, ни духом, мне очень жаль. Женская солидарность и всё такое, но она и бровью не ведёт. Только раздражённо закатывает глаза. будто я своими глупостями отвлекаю её от важного дела. Ну да, мы такое практикуем. Крейг так равнодушно пожимает плечами, будто бы речь идёт о том, что в выходные они не прочь поиграть в гольф. Но сегодня мы тут собрались не для этого. Наша социальная жизнь это наше личное дело, отрезает Надин. Но раз уж у вас возникли подозрения, что мы ради секса вас позвали. Не договорив, она скептически оглядывает мою блузку и завязанный под самым подбородком бант. Скажем, вы не в нашем вкусе. Не в их вкусе? Чёрт! Я оскорблена до глубины души. Они что, нас отвергают? Да на каких основаниях? Почему это я? «Не в ее вкусе!» «Вообще-то я в постели огонь!» «Взвиваюсь я!» «А Люк и подавно!» «Милая!» — вступает Люк, дернув ртом. «Спасибо, конечно, за рекомендацию, но тебе не кажется, что подробности излишни?» «Что ж, отлично посидели!» — вежливо продолжает он и ставит бокал на стол. «Спасибо вам обоим, но мы, пожалуй...» «Вы же еще не уходите?» — вскидывается Надин. Но ты же мне даже шанса не дал. Почему ты решил? Она осекается на полуслове и снова выдаёт сияющую улыбку. Презентация готова. Я специально закончила к твоему приходу. По-моему, я заслужила возможность её продемонстрировать. Похоже, Люка загнали в угол. Ладно, соглашается он, помедлив. С радостью послушаю. Пойдём в кабинет. Надин поднимается на ноги и отбрасывает волосы за спину. У меня там всё готово. И вино с собой бери. Они подходят к двери, и у порога Надин бросает мне через плечо: "Не волнуйся, Бекки, я на него не наброшусь". Ха-ха, обхахочешься. Люк и Надин закрывают за собой дверь. Крэйк начинает ворошить угли в камине. Они тихонько потрескивают, а мы молчим. Я просто не знаю, куда деваться от смущения, но Крейга, кажется, случившееся, совершенно не волнует. По-моему, он вообще про меня забыл. «Как дела в мире музыки?» — наконец спрашиваю я. «Написал какие-нибудь новые песни? Может, сыграешь?» «Что?» — рассеянно спрашивает он. «А-а-а, нет, нет». А, а. Куда ты в следующий раз планируешь поехать? Снова в Варшаву? Ещё не решил. Отзывается Крейг, всё так же отстранённо. Э, э, а как там политическая ситуация в Венесуэле? Отчаявшись, делаю последнюю попытку я. Э, -э в Венесуэле, не доумевает он. Да как он может? Был ведь таким специалистом по Венесуэле. Мне хочется крикнуть: "Ты же постоянно мне они толдычил". И гитару из рук не выпускал, а еще умел поддерживать разговор. Но, по-моему, он меня даже не услышит. Видела бы нас с Юзи, она бы сразу же взяла обратно все свои слова. Сексуальное напряжение? Флирт? Ну да, как же. Он на меня даже не смотрит. Все таращится на дверь, за которой скрылись люк и Надин, и прихлебывает вино. Интересно. Что там у них происходит? наконец нервно говорит он. Надин жутко талантлива, с пульску себе не даёт, разрабатывает бизнес-планы, вкалывает как сумасшедшая. Я ей порой говорю: "Детка, передохни немного". А она и слушать не желает. Настоящий вечный двигатель. Вечный двигатель. На тебя она совершенно не похожа. осторожно замечаю я. «Да, это меня в ней восхищает!» Глаза у Крейга загораются. «Она такая собранная, и у нее всегда есть план!» «До нее мне женщин, у которых всегда есть план, встречать не доводилось!» Тут мне хочется ему возразить. «Да у меня всегда была куча планов, просто он не желал меня слушать!» «Но если честно...» Разговор с Крейгом меня слегка утомил. Оказывается, за кожей и хриплым голосом особо-то ничего и нет. Хочешь, телевизор посмотрим, вдруг предлагает он, и у меня челюсть отпадает. Это последняя капля. Пригласил нас повеселиться, а сам предлагает пялиться в ящик? Ну, вообще-то скука тут смертная, так что почему бы и нет? Крик включает какую-то рождественскую киношку. Там бойкая столичная девушка по имени Рэй в канун праздника застревает в милейшем маленьком городке, где кроме снега, горячего шоколада и одного симпатичного бородатого лесоруба по имени Крис, ничего нет. Она как раз собирается принять участие в конкурсе на самую красивую ёлку, и Крис предлагает срубить для неё идеальную ель. Когда дверь кабинета распахивается, и в гостиную возвращается Надин, а следом за ней Люк. Я растерянно моргаю, всё ещё с головой погружённая в перипетии и взаимоотношения героев фильма, и говорю: "О, привет, закончили?" "Как я и сказала, Люк", продолжает свою речь Надин, не обращая внимания на меня. Перед нами открывается множество вариантов сотрудничества. Вер или нет, одна из моих сильных сторон это умение гибко воспринимать будущее. Я признаю любые его версии, потому что будущее начинается сегодня. Совершенно справедливо, бесстрастно отзывается Люк. Так ты мне позвонишь? Как впечатление, волнуется Крейк. Надино очень талантливо, правда? Да, весьма, вежливо улыбается Люк. Тут есть над чем подумать. Давайте пока оставим эту тему и вернёмся к ней в рабочее время. С графиками я тоже умею работать, поспешно добавляет Надин. Наверное, стоило прояснить этот момент. Отлично, отвечает Люк. Приятно слышать. Крейк убавляет звук телевизора, чтобы не пропустить ни слова из их разговора, я же продолжаю смотреть в экран. Рэй и Крис Сорица. Она остервенело размахивает топором, а волосы её при этом живописно развеваются на ветру. Но почему? Что там у них случилось? В любом случае, произносит Люк таким решительным тоном, что и я начинаю прислушиваться к разговору. Было очень интересно познакомиться с твоими идеями, Надин. Спасибо за прекрасное вино, но, думаю, нашей няне уже пора уходить. Адабеке. А! Он хочет домой. Ой, тогда надо побыстрее. Может, успеем досмотреть финал фильма дома. А как же джакузи? Не отступает Надин. Мы могли бы продолжить беседу там, выпить ещё вина. Да-да, вы ведь так и не скупались, вторит ей Крик. А думаю, мы воздержимся, Люк косится на меня. Верно? Вот уж точно. Ни за что не полезу в одно джакузи с Надин. Ерна, отзываюсь я, поднимаясь на ноги. Нам пора, но спасибо за чудесный вечер, натянуто добавляю я. Чудесный вечер. Как бы не так. Скучать под бизнес-презентации, пялиться в телик и выслушивать, что мы не годимся для секса вчетвером, да лучше бы мы в Пиццу Экспресс пошли. Вечер получился полной противоположностью тому, что я ожидала. И самым большим разочарованием для меня стал Крейг. Строил из себя такого загадочного ловеласа, а на деле-то оказался... Тьфу! Мы прощаемся. Крейг и Надин раз пятьсот благодарят Люка и пожимают ему руку. Крейг даже с чувством обнимает его напоследок. Меня, кстати, нет. Но вот, наконец, мы и снова на улице. Идем по уснувшей деревне... С неба светит луна, где-то вдалеке уходят совы. И всё произошедшее начинает казаться каким-то безумным сном. "Чудно", наконец говорит Люк. "Чудно", подхватываю я. "Ну и как тебе её презентация?" "Жуть", так решительно припечатывает Люк, что я не могу удержаться от смеха. "Я весь измучился. Я, кстати, по-прежнему не в курсе, что конкретно Надин предлагала, не считая того, чтобы Брендон Communications выдали ей кучу денег, машину и штат сотрудников. Боже, хихикну я. И ты ей отказал? Откажу при следующем разговоре, отвечает Люк. Мне просто не терпелось улизнуть оттуда. Постараюсь отделаться от неё как-нибудь аккуратно, добавляет он мягче. У меня есть пара знакомых, которые могли бы быть ей полезны. Я составлю список, дам ей их контакты. Она, конечно, молодец, что пытается продвигать себя, но нужно придумать что-то посерьёзнее. Ей ещё многому надо научиться. Я покрепче сжимаю его руку. Вот он, какой мой люк, всем пытается помочь. И как только Надин могла не захотеть заниматься с ним сексом. Я прямо все негодую, но с похватившись, исправляюсь. Конечно, мне бы вовсе не хотелось, чтобы они занялись сексом. Но сам факт. У неё что, совсем вкуса нет? У самого дома я резко останавливаюсь под кустом астралиста, тяну люка к себе и страстно целую. Знаю, полагается делать это под омелой, но где её найдёшь? Чёрт, надо было захватить с собой свой новый надувной венок. Целоваться на улице это так сексуально, напоминает мне наши первые дни вместе. Нужно бы делать это почаще. Положила руку на сердце, усы мне по-прежнему не нравятся. Но в остальном Люк просто идеален. По-моему, мы очень знойная парочка, говорю я, когда мы отрываемся друг от друга. Лично я бы точно занялась с нами сексом. И я, соглашается Люк. Они еще локти себе кусать будут. Он дергает за кончик бантика у меня под подбородком. А это развязывается? Можешь проверить. Подразниваю я, и он распускает ворот блузки. Все эти разговоры о сексе вчетвером меня слегка завели. Ну ладно, вот проводим кей, зажжем свечи, Расстелим перед камином овечью шкуру, включим какую-нибудь медленную музычку. М-м. Ой, а рождественский фильм-то. Совсем забыла. Как там, э -э Рейд древосек? Нужно же узнать, чем всё закончилось. А, -а, -а, -а. прочим, ладно. Потом отмотаем эфир назад. Благослови, Бог, современные технологии. Чаты. Zeus и Bex. Сьюзи. Ну что? Ты там плещешься в джакузи с Крейгом и Надин? Бэки. Нет, вообще-то мы с Люком смотрим рождественскую киношку. Сьюзи. Смотрите киношку? Ну почему? Бэки. Потому что они не хотят секса втроём и в четвером, и вообще ни в сколькиром не хотят. Сьюзи. Правда? Клянусь, я читала, что Крейг этим занимается. Бэкки. Ха, он и занимается, и она тоже, но не с нами. Бэкки. Сказали, что мы не в их вкусе. Бэкки. Сьюзи, ты там? Сьюзи. О, ой, прости, я так смеялась, что уронила телефон. Бэкки Джесс. Бэкки. Привет, Джесс. Просто хочу уточнить, э, Том точно приедет домой к Рождеству? Джесс. Да. Бэкки. Но ещё какое-то время вы побудете в Руси? Джесс. Да. Бэки, нелегко тебе должно быть. Джесс. Да. Бэки. Ну да ладно, мы тут с со соседи решили тебе предложить пересечься как-нибудь. Можем сходить в безотходную пищу. А это такой магазин, где все товары продаются без упаковки. И при нём ещё есть веганское кафе. Звучит неплохо, а? Джесс. Да. Бекки, ты уверена, что у вас с Томом всё в порядке? Джесс. Да. Электронное письмо. От кого? Том Опстер. Кому? Бекки Брендон. Тема: Премикс с веденью. Дорогая Бекки, Джесс прислала мне скрин вашей последней переписки в WhatsApp. Очевидно, ты полагаешь, что у нас с ней какие-то проблемы. Хочу, чтобы ты знала, с нашим браком всё в порядке. И ещё раз на всякий случай. С нашим браком всё в порядке. С наилучшими пожеланиями Том. От кого? Андерс Хельворсен. Кому? Бекки Брендон. Тема: Спрюгги Замечательное новое слово для вашего словаря. Дорогая мисс Брендон, урождённая Блумвуд. Спасибо за ваше обращение. Должен признать, оно меня сильно смутило. Ответ на ваш вопрос: нет, я не могу добавить слово спруги в большой академический словарь норвежского языка. Это слово мне незнакомо. Не думаю, что оно глубоко укоренилась в современном норвежском языке а также не считаю, что сегодня оно у всех на устах что именно в вашем понимании оно означает искренне ваш Андерс Хельверсон редактор большого академического словаря норвежского языка